Глава пятнадцатая Выбраться из Академии не доставило проблем. Ну еще бы, выходной все же. Разве что от друзей пришлось отговориться, что нужно по работе удалиться. Но что поделаешь, лучше им с Малусом не встречаться. Но вот одного человека отводить не удалось. А если там с тобой что-то случится, и меня не будет рядом, ты хоть представляешь, какая у меня после этого репутация будет? Голосая твердо твёрдо смотря на меня. «Да что со мной там может случиться? Это одно из самых безопасных мест в городе. Да, Малус не самый лучший человек, но принципы у него есть. Вот уж у себя дома он ничего делать не будет. Сделаешь так один раз, и все. Больше никто никогда не будет ему верить. После такого его бизнес распадется крайне быстро. Вернее, просто сменит своего владельца». «Дома — да. Но есть ведь и путь туда, да обратно». С сомнением посмотрела она на меня. А, ладно, двигайся следом. Мне надоело спорить махнул рукой я. Не то чтобы я не понимал своей выгоды от того, что меня будет охранять маг теней, просто немного свободы передвижения не помешает, да и посвящать девушку все свои разговоры, особенно с такими личностями, как Маус. Слишком большой компромат даю ей в руки. С другой стороны, она принесла мне клятву перед богами. Такую просто так не нарушишь. Разве что она решит, что лучше умереть, но утянуть меня за собой. Но я ни ей, ни ее роду ничего такого не делал, чтобы можно было решиться на подобный шаг. В общем, это просто моя паранойя, не хочет смолкать. Вот и ворчу по привычке. На деле же маг теней может пригодиться. В городе и вправду стало небезопасно. Ну и, разумеется, со мной отправилась еще и Лара. Все же я обещал ей, что поедем вместе». а нарушать обещание такой девушки, как она, недальновидно. Пока мы добирались до дома Малоса, я рассмотрел улицы города, и увиденное мне не нравилось. Нет, ничего кардинально не изменилось, никаких разрушений или чего-то подобного, вот только атмосфера очень даже уловимо изменилась. Улыбок на лицах горожан стало меньше, да и самих людей на улицах тоже убавилось. Те же, кого я видел, спешили убраться по своим делам или захлопали двери и окна, увидев чужаков. Да и вообще, вокруг царила какая-то атмосфера уныния и осторожности. Я, конечно, слышал про некоторые беспорядки в городе, но не думал, что все дошло до такой степени. Проблемно. Когда вышли напрямую в видимости до дома Мауса, то перед входом нас встретила четверка стражей, усиленный отряд. Сая, видимо, тоже все поняла и поспешила спрятаться в моей тени. чтобы не нервировать лишний раз окружающих. Да и так удобнее, что тут говорить». «Мы папе. Скажите, что со мной Кассиус Блайт», подойдя ближе к страже, произнесла блондинка. «Проходите, господин ждет вас», склонился вернувшийся через пяток минут охранник. И тут же пара стражей проводила до уже знакомого мне кабинета. «Я и сам знал дорогу, но что-то мне подсказывает, что мой отказ мы не приняли». А вот Лару быстро увели в сторону служанки, что немного напрягло. — Кассиус, ты все же решил заглянуть ко мне в гости, — раздался веселый голос мага, когда я зашел в кабинет. Вот только, несмотря на это веселье, в голосе слышалась усталость. Да и сам лис выглядел как-то не очень. Слегка осунулся, темные круги под глазами, даже похудел немного, а в его волосах была отчетливо заметна новая седина. В общем, налицо сильное утомление, и мне даже думать не хочется, что же заставило его так себя запустить. «Господин Маус?» — кивнул я. Но не успел подойти ближе, как предо мной вспыхнул барьер, окруживший хозяина дома, а позади послышался звук доставаемых из ножен мечей. «Тише, тише!» — поморщился Лоренс. «Кас, попроси своего друга выйти на свет!» «Сэ!» — произнес я. оценив обстановку и готовый в любой момент действовать. В тот же миг девушка появилась из тени, обнажив кинжал и став спиной ко мне. «Пусть выйдет. Побудет со стальной охраной. Извини уж за такие меры предосторожности, но такие нынче времена». Он деактивировал барьер и жестом приказал страже спрятать оружие и удалиться. «Просто сам должен понимать, как это выглядит, когда к тебе в дом незаметно проникает маг теней». Я-то знаю, что натутил хранитель, а вот другие могут и посчитать, что ты привел в их дом убийцу. Извините, немного виноват, кивнул я. Сая, выйди, пожалуйста. Внутри мне ничего не угрожает. Девушка окинула недоверчивым взглядом кабинет и его хозяина, но все же выполнила мою просьбу. А я и вправду был виноват. Надо было об этом подумать сразу. Некрасиво получилось. «Сам бы не понял такого прикола, когда к тебе в гости приводят спрятавшегося мага теней. Но что интереснее, у него был какой-то артефакт, определяющий подобное, или же просто предположил, что она увяжется за мной. Скорее первое, иначе защита не активировалась бы сама. Да, наверняка». «Ничего страшного. Я все понимаю и даже одобряю. Сейчас такое время, что лучше никуда не ходить без защиты», кивнул Малос, возвращаясь за свой стол. «Прошу, присаживайся». «До меня, конечно, доходила кое-какая информация, но не думал, что все настолько серьезно. последовал его просьбе, присаживаясь на стоящий рядом стул. «О, ты не поверишь, насколько...» скривился, словно от зубной боли, мужчина. «Именно из-за этого я тебя и позвал. Стоило предупредить, и лучше делать это лично. Что-то назревает, нечто весьма плохое». «Стычки на улицах, постоянные пожары, исчезновение людей, магов!» «Это не то, от чего можешь отвернуться. Хотя вам в Академии попроще. Вас не трогают. Основное происходит в столице». «Вам известна причина всего этого?» — не стал тянуть я. «О, да!» Катя не особо радует, что я ее знаю. Разговоры об этом начались еще пару лет назад. Люди стали говорить про то, что наш король недостоин занимать свое место. Слишком слаб, слишком запустил королевство. Маги чувствуют себя вольготно без его железной руки. Вот если бы за дело взялся клан Витра. В общем, подобные разговоры стали распространяться словно лесной пожар. Но все это время ничего не происходило. Мало ли о чем народ болтает. Подобные разговоры давно велись, просто не в таком количестве. Да и сейчас особо ретивых быстро осаживают. Но все изменилось примерно после вашего отбытия в гробницу. Начали вспыхивать проблемы одна за другой. Стража банально не справлялась совсем. И ладно бы это были только обычные люди, их угомонить несложно. Но проблема в том, что в дело пошли и маги. В основном слабосилки или мелкие рода, но все же, маги есть маги. С ними так легко не расправишься. Да и действовали они осторожно. Но в итоге ты сам видишь, что получилось. Ну да, атмосфера в городе изменилась. но пока не вижу ничего кардинального. «Пока. Ключевое слово — пока. В этом-то и проблема. Я бы, может, тоже так думал, если бы не знал, кто за этим стоит. Один наш общий знакомый, к которому ты как-то переходил дорогу, он кличет себя Алым». проблемно!» — скривился я от услышанного. «В последний раз, когда я его видел, он был в ранге и Дьявол!» резко ударил мужик кулаком по столу, отчего несколько папок с бумагами повалились на пол. А вот этого я не знал. Чувствовал, что он силен, но чтобы и ищущий, дьявол его побери. Это огромная проблема. Разве король ничего не может сделать? У него должны быть маги, что смогут с этим справиться. Ха, ищущих не так уж и много, но ты прав. Такие есть у короля. Вот только просто так он им приказать не может. Это уже совсем иное уровень. Но вот еще, что стало мне известно, почти все высокоранговые маги сейчас просто затаились нет, не боятся, просто чего-то выжидают. Скорее всего, их банально купили. Вряд ли переманили на свою сторону, но вот купить временный нейтралитет это вполне возможно. Ну да ладно, это проблемы короля, а не наши. У нас же все куда приземленнее, но не менее проблемнее. Этот алый приходил и ко мне, предлагал служить ему. «И вы отказались», — ни секунду не сомневаясь, произнес я. «Верно. Я бы, может, еще подумал, если бы это было выгодно для меня. Вот только дело в том, что именно что невыгодно. Мой род не зря столько лет контролирует преступную жизнь столицы. Думаю, ты сам понимаешь, что это было бы невозможно без определенного рода поддержки». «Понимаю». В моей голове сразу пробежались десятки вариантов развития событий. Совсем не удивлюсь, если сам король и посадил его предка на эту должность. Так вот, я отказал. И после этого сразу же начались проблемы. Моих людей вылавливают, убивают, склады уничтожают, бизнес разоряют. Да, пока они в таких больших масштабах, но все же. Да и я наношу ответные удары. Вот только это лишь начало. Я не знаю, что будет дальше. И именно за этим я пригласил тебя к себе. Он серьезно окинул меня взглядом. и непроизвольно кинул сам себе. «Позаботься о моей дочери. Лучше, если она совсем не узнает о том, что у меня тут творится, но это маловероятно. Она у меня умная девочка и имеет своих информаторов. Самое главное — больше не позволяй ей покидать Академию. Я передам весточку ректору, и официально ее не выпустят. Но вот неофициально... Я же ее слишком хорошо знаю. В общем... «Пригляди, чтобы не наделала глупостей». «Хорошо», — даже не задумываясь, — ответил я. «Клара хорошая девушка, так что не вижу причин отказывать в не особо проблематичной для меня просьбе, тем более что Малос останется мне должен. Хотя сама девушка может и разозлиться, но как-нибудь переживу». «Вот и славненько», — довольно потёрну руками. «Со своим бизнесом, кстати, тоже будь осторожнее». Пока эти бунтующие особо не лезут кому-то вроде вас, но это лишь пока. Ты сам все понимаешь. Да, если начнутся полномасштабные выступления, то достанется всем. Желающих половить рыбку в мутной воде всегда хватает, понимающий кивнул я, непроизвольно постучав по столу. И как раз этот момент выбрала Лара, чтобы резко вломиться в кабинет. «Папа, я дома!» — влетела она, словно неудержимый ураган. Мы же с Малосом погасили свои заклинания, что вспыхнули в руках, когда дверь неожиданно распахнулась, и, понимающие, переглянулись. Девушка же это не заметила, или, скорее, сделала вид, что не заметила. Сейчас она была одета уже в другую одежду и явно успела освежиться перед приходом. Теперь понятно, как ее уговорили отложить встречу с отцом. Душку да важнее. «И я рад тебя видеть», — обнял мужчина, подбежавшую к нему дочку. «А мы тут с Кассиусом как раз обсуждали дату вашей свадьбы». «Да?» — загорелись ее глаза. «Нет!» — в панике выкрикнул я. ха <смех> резко рассмеялся мужчина, смотря на моё ошарашенное выражение лица. «Жаль!» — вздохнула девушка, принимая игру своего отца. «А то можно было бы прямо завтра...» «Да идите вы!» — махнул рукой я. «Вот запрещу продавать шоколад вашей семейке и всем работникам. Посмотрим, как вы запоете. Деспод! скинулась была девушка, но была успокоена отцом. «Не беспокойся. Мои люди уже давно перевозят шоколад в другие страны, продавая дорога. Так что и нам кое-что останется. А уж людей, кто купит его вместо нас, найдется в достатке. — Вот так тебе! — Лара показала мне язычок, задорно улыбнувшись. — Тсс! — слегка скривился я, скрыв свою улыбку. Так мы и продолжили разговор. Рядом с отцом девушка сильно оживилась, став куда более эмоциональной, чем обычно. И за этим было приятно наблюдать. Лишь спустя пару часов я покинул этот гостеприимный дом, чтобы направиться к офису золотой молнии. Сая же даже возмущаться не стала тем, что она не поучаствовала в разговоре. Обиды я от нее не чувствовал. Понимала, что это было что-то личное, и даже вопросов не задавала. Лишь вновь спряталась моя тень, когда мы покинули дом семьи Малус. Тонга, как неудивительно, я не застал в привычном для него кабинете. «Где Тонг?» — сразу же спросил у миловидно выглядящей секретарши, чей стол располагался в коридоре. «Он отправился на склад, господин Блайт», — склонилась она. «Местный или удаленный? «Местный?» «Спасибо», — кивнул я, направившись в нужное помещение. «И да, именно там я его и нашел, заглядывающего в какие-то ящики и сверяющегося со списком». «Мог бы и работникам это поручить», — фыркнул я, положив руку ему на плечо. «А, -а, -а господин Блайт!» — резко развернулся он и облегченно выдохнул, увидев меня. «Да я как раз за ними и перепроверяю. Уж слишком ценный груз, мало ли». «Если показывать работникам, что ты можешь неожиданно проверить все лично, то куда меньше вероятность, что товар внезапно пропадет или повредится», — продолжил он свое дело. «А что? Такое уже бывало?» — слегка нахмурился я. «Конечно. Как не бывать? Я бы удивился, будь иначе. Но не беспокойтесь, все в порядке. Мы оперативно вычисляем подобных личностей, и они вылетают максимально быстро. Да и происходит это только с новичками». перешедшими сюда из других мест. Старожилы все понимают, что будет за воровство у компании. Да и платим мы достаточно, чтобы они боялись потерять место. Риск того не стоит. Хотя вот с таким ценным грузом всякое может быть. Жадность может пересилить любой разум. — А что там, кстати? — заглянул в один из ящиков. — И то, что там увидел, мне очень даже понравилось. Огромное количество ядер монстров. каждое из которых было уложено в аккуратное углубление, чтобы не повредить его. Ящик представлял из себя нечто наподобие сот, где и располагались ядра. Неплохо. В этом ящике сотня огненных ядер второго ранга, но это мелочь. Недавно Витра решили нам поставить один такой ящичек с ядрами четвертого ранга. Вот это было настоящее искушение. Пришлось усилить охрану в четыре раза на всякий случай. «Это правильно», — довольно кивнул я. Все же прошло хорошо?» «Просто прекрасно. Доставили в целости и сохранности. А сам товар был выкуплен уже через полчаса после доставки. Мы хорошо на этом заработали». «Вот и хорошо. Вот только я здесь немного по-другому делу». Достал из пространственного кармана пломбир и сунул в руку Тонго. «На, попробуй». Внимательно разглядев продукт, управляющий без раздумий откусил небольшой кусочек. Немного подумал и попробовал еще, а потом еще, пока мороженое не закончилось. «Прекрасно! Просто прекрасно! Я так понимаю, это новый товар для нашего магазина?» «Именно. Хотя можно и отдельно открыть. Нужно будет подумать, как лучше». «Займусь?» — тут же кивнул он. «Что за недооцененный ингредиент в этот раз придется скупать? Говорите сразу, чтобы я занялся этим делом как можно скорее, пока другие не пронюхали». Правда, теперь придется действовать осторожнее. Если увидят, что мы что-то такое покупаем, то звенят цены моментально. Вот она, цена успеха. За нами будут пристально наблюдать. На самом деле тут все будет куда проще. Молоко. И все? Удивленно возрился он на меня. Именно. Это основа. Остальное, мелочи. Тогда никаких проблем с закупкой молока не будет. Уж чего-чего, а этого добра хватает. И цены крайне низкие. Хотя стоит подумать о собственной ферме. Подумаю. Хорошо, займись этим. Пока не спеши, лучше сначала все подготовить и лишь потом выходить на рынок. Да и с хранением молока не все так просто. придется делать постоянный подвоз. Впрочем, для начала объёмы будут невелики, так что никаких проблем. Но и обстановка вокруг не самая благоприятная. Возможно, стоит немного подождать. «Тут вы правы», — скривился он. «Старец, сейчас неспокойно». Даже продажи шоколада немного упали. Но мы компенсировали это увеличением экспорта. Не хотят они скупать, так с радостью это будут делать другие страны. Тогда так и будем действовать. Надеюсь на тебя. И уверен, пломбир принесет нам не меньше золота, чем шоколад. Ведь сладости правят миром.